Глава четвёртая. Чуть позже мать, кознав черпнулую спичкой, взглянула на часы, потом на мгновение внимательно прислушалась, не предрассветной задумчивой ночи, но к дыханию обожаемого сына за перегородкой. После некоторой внутренней борьбы она встала с постели, сунул распуши ноги в шлепанцы, и, облачаясь в коричневый халат, зажав в кулаке свечу, вышла из комнаты. Вот она спускается по лестнице, идет по коридору, пересекает холодную пустыню вестибюля. Теперь она на территории врага. так не крадучись поднимается, она, ступени скрипят под ее тяжестью. Она останавливается, слушает, идет дальше перед дверью гасит ненужную уже свечу и напрягает слух. Серый рассвет проникает на лестницу. Ни стона, ни жалобы, только какой-то странный звук, точно приглушенное постукивание кастаньет. Зубы клацают, клацают, и, наконец, слышится жалобный стон. Один бог мог видеть, что отразилось в лике медузы, подслушивающий под дверью, за которой хрипела ее соперница. «Искушение не входить! Пусть свершится то, чему суждено произойти!» Старуха колеблется, отступает, одумывается, поворачивает ручку. «Кто там? Это я, дочь моя!» Уже не ночник освещает комнату но холодная белизна сквозь жалюзи. Матильда смотрит, как надвигается на нее кошмар, и, стуча зубами, кричит, оставьте меня, мне ничего не нужно, меня просто немного лихорадит. Старуха спрашивает, не дать ли ей химина. Нет, мне ничего не надо, только отдых, только повернуться к стене, уходите. Как вам угодно, дочь моя. Все сказано, она выполнила свой долг. Ей не в чем себя упрекнуть, чему быть, того не миновать. Матильда, воздев руки точно для заклятия, еще секунду после бегства врага держит их перед глазами, ошеломленная тем, что они сделали с лиловыми. Ее сердце безумствует. Птицы, которую душат, и крылья, которые бьются все быстрее, все слабее. Она попыталась приглядеться, поднеся руки ближе к глазам и не увидела своих ногтей, уже посинелых. Но даже в эту минуту, без предельного ужаса, она не подумала о вечности ночи, в которую погружалась. Совершенно одинокая Матильда не осознавала, что подошла к самому краю жизни, будь она любима. Поцелуи заставили бы ее вырваться из объятий вечного покоя но ей не пришлось рвать никаких связей, она ведь не знала приязанности. У ее изголовья не прозвучал торжественный голос, называя имя Творца, быть может, и грозного, устрашая ее милосердием, быть может, неумолимым. Не было никакого лица, залитого слезами, которые она оставляла бы позади и которое дало бы ей возможность соизмерить стремительность кальзывание во тьму ей выпала легкая смерть тех кого никто не любил